Глава 32. — Значит, ты стоял, прикованный к столбу обычным велосипедным замком, обмотанным вокруг шеи? — недоверчиво спросил К Хренову столбу, запрещающему парковку, — подтвердил Хари, глядя в пустую чашку из-под кофе. — Какая ирония, — произнесла Катрина, — для того, чтобы освободить меня, пришлось прислать патрульную машину со здоровенными кусачками. Дверь в котельную раскрылась, и в нее вошел разъяренный Гуннер Хаген. Я только что узнал, что происходит. Все патрульные машины, естественно, ищут его в том районе, — сказала Катрина. Они останавливают и проверяют каждого велосипедиста. Несмотря на то, что он уже давно избавился от велосипеда и пересел либо в такси, либо на общественный транспорт, — заметил Харри. О Валентине Ертсине многое, можно сказать, но он точно не глуп. Запыхавшийся начальник отдела упал на стул. Он оставил следы. Молчание. Хаген увидел лица с написанным на них выражением осуждения. — Что такое? Хари кашлянул. Ты сел на стул, бятый лен. — Правда? Хаген вскочил. — Он сбежал, бросив свою тренировочную куртку, — ответил Харри. Бьорн отвез ее к криминалистам. — Под, волосы, все дела, — сказал Бьорн. Думаю, нам в течение суток или двух подтвердят, что Пол Ставнес и Валентин Ерцин одно лицо. — В куртке еще что-нибудь было? — спросил Хаген. — Ни бумажника, ни телефона, ни блокнота, ни ежедневника с расписанием запланированных убийств, — ответил Хари. только это. Хаген автоматически взял то, что протягивал ему Харри, и стал рассматривать. — Маленький запечатанный пакетик с набором из трех ватных палочек все три на месте. — Для чего ему это? Убить — Убить кого-нибудь, — лаконично предположил Харри. «Это чтобы уши чистить», — сказал Бьорн Хольм. «А на самом деле, чтобы почесать в ухе, да? Кожа раздражается, мы начинаем чесать еще сильнее, производство серы увеличивается, и вдруг нам немедленно требуется ватная палочка. Героин для ушей, вот что это такое». «Или для косметики», — предположил Харри. «Да?» — удивился Хаген, изучая пакетик. «Ты хочешь сказать, что он красится?» «Ну, он маскируется. Он уже сделал пластическую операцию». Столи, ты дольше всех наблюдал его с близкого расстояния. — Я об этом не думал, но, возможно, ты и прав. Для того, чтобы добиться небольших различий, достаточно немного туши и карандаша, — заметила Катрина. — Хорошо, — произнес Хаген. — Есть ли у нас что-нибудь на полуставнеса? — Немного, — ответила Катрина. — В регистре населения Норвегии никакого полуставнеса с датой рождения, которую он сообщил Эону, не значится. Двух других людей с этим именем уже проверила местная полиция, это не он. А пожилая пара, проживающая по оставленному им адресу, никогда не слышала ни о Поле Ставнесе, ни о Валентине Ерцине. «Мы обычно не проверяем сведений, предоставляемых пациентами», — сказал Эоне. «Он расплачивается после каждого сеанса». «Отель», — произнес Харри, — «пансионат, хоспис. У всех теперь есть списки постояльцев в электронном виде». «Проверю», — отозвалась Катрина, повернулась на стуле и забарабанила по клавиатуре своего компьютера. «Разве такие вещи можно найти в сети?» — спросил Хаган со скепсисом в голосе. «Нет», — ответил Харри. «Но Катрина пользуется парой поисковиков. Ты должен хотеть, чтобы их не существовало». «Вот как? Это почему?» «У них есть доступ к уровню кодировки, при котором даже лучшие в мире...» «Фаерволы не помогут», — ответил Бьорн Хольм, заглядывая через плечо Катрины. В кабинете раздавался звук очень быстрых нажатий на клавиши, похожие на топот лап бегущего по стеклянному столу таракана. «Как такое возможно?» — поинтересовался Хаген. «В фаерволах используется тот же уровень кодировки», — ответил Бьорн. «Поисковики сами являются фаерволами». «Плохо дело», — сказала Катрина. «Нигде нет никакого полуставнеса». «Но должен же он где-то жить», — произнес Хаган. «Если он снимает жилье под именем Пол Ставнус, это можно установить?» «Сомневаюсь, что он обычный арендатор жилья», — ответила Катрина. «Большинство арендодателей сейчас проверяют своих жильцов, как минимум гуглят и ищут в списках налогоплательщиков. И Валентин знал, что они заподозрили бы неладное, если бы нигде не смогли отыскать его имени». «Гостиница», — сказал Харри, поднялся и подошел к доске, — на которой они нарисовали то, что Хаген принял было за карту свободных ассоциаций со стрелочками и ключевыми словами, но потом узнал имена жертв убийств. Одна из них была обозначена лишь буквой «Б». — Ты уже говорил, отель, дорогой, — сказала Катрина. — Три ватные палочки, — продолжал Харри. Он наклонился к Хагену и выхватил у него запаянный пакетик. — Такой набор в магазине не купишь. Такие лежат в гостиничных ванных вместе с бутылочками шампуня и бальзама. Попробуй еще раз, Катрина. Поищи Юдаса Йохансона. Поиск занял меньше пятнадцати секунд. Ответ отрицательный, — объявила Катрина. Черт, — сказал Хаген. Поиск еще не закончен, — пробормотал Хари, рассматривая пакетик. Названия производителя нет, но обычные ватные палочки сделаны из пластмассы, а эти из дерева. Каким-то образом ведь можно выяснить, кто их производит и в какие отели осло поставляет. — Снабжение гостиниц, — сказала Катрина, и пальцы насекомые снова забегали по клавишам. — Мне надо идти, — произнес Столи, поднимаясь. — Я провожу тебя, — отозвался Харри. — Вы его не найдете, — сказал Столи, когда они стояли перед зданием полицейского управления и смотрели на Бутс-парк, купавшийся в ярком, холодном весеннем солнце. «Ты хочешь сказать «мы»?» «Может быть», — вздохнул Столи. «У меня нет ощущения, что я вам помогаю». «Помогаешь?» — сказал Хари. «Ты чуть не доставил нам Валентина». Он сбежал. «Личность его установлена. Мы близко. Кстати, а почему ты считаешь, что мы его не возьмем?» «Ты сам его видел. Как ты думаешь?» Хари кивнул. «Он сказал, что пришел именно к тебе, потому что ты проводил его психологическое свидетельствование. В тот раз ты пришел к заключению, что он вменяем в юридическом отношении, так? Да, но, как тебе известно, люди с серьезными психическими нарушениями могут быть осуждены. Ты искал тяжелую форму шизофрении или психоз в момент совершения преступления и все такое? Да. Но у него мог быть маниакально-депрессивный психоз или психопатия, поправлюсь, биполярное расстройство второго типа или социопатия. — В данном случае правильным термином будет диссоциальность. Столи взял сигарету, которую протягивал ему Харри. Хари прикурил обе. — Хорошо, что он пришел к тебе, хотя и знал, что ты работаешь на полицию. Но ведь он продолжил ходить к тебе и после того, как понял, что ты участвуешь в охоте на него. Столи затянулся и пожал плечами. — Наверное, я такой великолепный психотерапевт, что он решил рискнуть. — Другие предположения. Да, может быть, он ищет острых ощущений. Многие серийные убийцы приходили к следователям под различными предлогами, чтобы соприкоснуться с охотой на самих себя и познать триумф от того, что им удалось обмануть полицию. Валентин снял с себя футболку, хотя должен был знать, что тебе известно о его татуировке. Огромный риск, если ты совершил преступление, из-за которого тебя разыскивают. Что ты хочешь сказать? «Да, что я хочу сказать?» «Ты хочешь сказать, что у него есть неосознанное желание быть пойманным?» «Что он пришел ко мне, чтобы я его узнал?» «А когда мне это не удалось, он неосознанно помог мне, показав татуировку?» «Это не было случайностью. Он понимал, что я увижу его отражение.» «И когда он добился своего, то совершил отчаянный побег?» «Сознание взяло верх. Это может пролить новый свет на убийство полицейских, Хари. Убийства, совершаемые Валентином, это насильственные действия, и ему подсознательно хочется, чтобы они прекратились. Он хочет быть наказанным, хочет экзорцизма, хочет, чтобы кто-нибудь остановил живущего внутри него демона. И когда мы не смогли его взять за совершение первоначальных убийств, он делает то же самое, что и многие серийные убийцы, повышает риск. в его случае совершая нападение на полицейских, которые не смогли поймать его в первый раз. Потому что он знает, что на расследование убийств полицейских будут брошены абсолютно все силы. И в конце концов он демонстрирует свою татуировку человеку, который, как ему известно, принимает участие в расследовании. Я думаю, черт возьми, возможно, ты прав, Харри. Не знаю, хорошо ли это. Но как насчет объяснений? Попроще. — Валентин не так осторожен, как должен быть, потому что ему нечего бояться. — Не понимаю, Хари. Хари затянулся и выпустил дым из уголка рта, втягивая его обратно через нос. Этому трюку он научился у молочно-белого немца, игравшего на диджериду в Гонконге. — Выдыхай и вдыхай, чертов дым, одновременно, приятель, и сможешь курить одну сигарету дважды. — Иди домой и отдохни, — сказал Харри. Нелегкий выдался день. — Спасибо, но вроде бы психолог здесь я, Хари. А убийца, держащий блестящую сталь у твоего горла? — Прости, доктор, но тебе не удастся избавиться от этого воспоминания с помощью рационализма. — Ужасы толпятся в очереди, поверь мне, я там был. — Так что поговори об этом с коллегой, и это приказ. — Приказ? Лицо столи слегка исказилось в подобии улыбки. — Теперь ты, шеф, Харри? — А ты когда-нибудь в этом сомневался? — Хари опустил руку в карман и достал телефон. «Да?» Он бросил недокуренную сигарету на землю. «Потушишь за меня?» Они кое-что нашли. Столи Эваны посмотрел вслед Хари, исчезнувшему в дверях, потом перевел взгляд на дымящуюся на асфальте сигарету и осторожно опустил на нее ботинок. Надавил, покрутил ступней, почувствовал, как под тонкой подошвой сигарета развалилась. Столи ощутил прилив ярости». Он снова покрутил ступней, втирая фильтр, пепел, бумагу и мягкие остатки табака в асфальт, потом бросил свой окурок и повторил движение. Ему хотелось кричать, бить, смеяться, плакать. Он ощутил все оттенки вкуса своей сигареты. Он жил! Жил, черт бы их всех побрал! «Гостиница Казба на улице Гангеролф», — сообщила Катрина Харри, еще не успевшему закрыть за собой двери. В эту гостиницу обычно посольство селит своих сотрудников, пока ищет им жилье. Относительно недорогая, номера маленькие. Почему именно эта гостиница? Это единственная гостиница, куда поставляют такие ватные палочки. И одновременно расположенная в том районе города, по которому проходит маршрут 12-го трамвая, сказал Бьорн. Я брякнул туда. У них незарегистрированная Ставнес, Ерцен и Юхансен, но я отправил им фоторобот, составленный Биатой и... Партия сказал, что у них есть похожий постоялец, некий Савицкий. Тот сказал, что работает в белорусском посольстве. Обычно он уходит на работу в деловом костюме, но в последнее время стал ходить в спортивном и ездить на велосипеде. Харрис схватил трубку стационарного телефона. «Хаген, нам нужна дельта, немедленно».